Покуда Пигафетта подвязается в области репортажа, а матросы коротают время, деля его между едой, рыбной ловлей и покладистыми смуглыми девушками, Магеллан думает только о дальнейшем плавании. Разумеется, он доволен, что команда отдыхает и собирается с силами, но в то же время он поддерживает строгую дисциплину. Помни данные им испанскому королю обязательства, Он запрещает покупку невольников на побережье Бразилии, а также и какие бы то ни было насильственные действия, чтобы у португальцев не возникло предлогов для жалоб. Это лояльное поведение приносит Магеллану еще одну важную выгоду. Убедившись, что белые люди не собираются причинять им ни малейшего зла, туземцы утрачивают былую робость. Этот добродушный, ребячливый народец толпами стекается на берег всякий раз, когда там торжественно справляется богослужение. С любопытством следят они за непонятными обрядами, и, видя, что белые пришельцы, по явлению которых они приписывают выпавший желанный дождь, преклоняют колени перед воздетым крестом, в свою очередь, Молитвенно сложив руки, опускаются на колени, что благочестивые испанцы принимают за бессознательное проникновение туземцев в таинство христианской религии. Когда после тридцатидневной стоянки флотилия в конце декабря покидает эту незабываемую, широко раскинувшуюся бухту, Магеллан может продолжать плавание с более спокойной совестью, чем другие конкистадоры. Его времени. Ибо если он и не завоевал здесь новых земель для своего государя, то как добрый христианин приумножил число подданных Небесного владыки, никому за эти дни не было причинено ни малейшей обиды, никто из доверчивых туземцев не был насильственно отторгнут от семьи и родины. С миром пришел сюда Могелан, с миром ушел отсюда. Неохотно покинули матросы райский залив Рио-де-Жанейро. Неохотно плывут они нигде не причаливая вдоль манящих берегов Бразилии. Но Маделлан не может позволить им отдыхать дальше. Тайное, жгучее нетерпение влечет этого внешне столь невозмутимого человека вперед к вожделенному пассу, который, согласно карте Мартина Бехайма и сообщению той брошурки он предполагает найти в точно определенном месте. Если сообщения португальских кормчих и нанесенные Бехаймом на карту Широты правильны, пролив должен открыться им непосредственно за мысом Святой Марии. Поэтому Магеллан безостановочно стремится к своей цели. И, наконец, 10 января мореплаватели среди беспредельной равнины видят невысокий вздымающийся холм, которые они нарекают Монтевиди нынешний Монтевидео, и спасаются от жестокого урагана в необъятный залив, по-видимому, бесконечно тянущийся к западу. Этот необъятный залив в действительности не что иное, как эстуарий реки Параны, Ла Плата. Но Магеллан об этом не подозревает. Он только с глубоким, едва скрываемым удовлетворением видит на том самом месте, которое было указано в секретных документах, могучие волны, катящиеся на запад. Должно быть, это и есть вожделенный пролив, виденный им на Бехаймовой карте. Местоположение и широта как будто вполне совпадают со сведениями, полученными Магелланом от неизвестных лиссабонцев. Несомненно. Это тот самый пролив, через который, согласно сообщению новых вестей, уже 20 лет назад португальцы намеревались проникнуть на запад. Пегафета утверждает, будто все, кто находился на борту, увидев этот величавый водный путь, были твердо убеждены, что им, наконец, открылся вожделянный пролив. Ведь в противоположность дремотным устьям Рейна, По, Эбра, Тахо, где всегда и справа, и слева можно ясно различить берег, здесь ширина могучего потока необозрима. Этот залив, без сомнения, представляет собой начало некоего второго Гибралтара или Ла-Манша или Гелеспонта, связующих океан с океаном. И, безусловно, доверяя своему вождю, моряки уже мечтают в несколько дней пройти этот новый пролив и достигнуть другого южного моря, легендарного Мардельсур, ведущего в Индию, Японию, Китай, ведущего на острова пряностей, туда, туда к сокровищам Голконды и всем богатствам земли. Упорство, с которым Магеллан в этом именно в этом месте искал пассу, свидетельствует о том, что и он, увидев необъятно широкий водный путь, Все целы про них с убеждением. Заветный пролив найден. Целых две недели он проводит, или вернее теряет, в устье Лаплаты, предаваясь тщетным поискам. Едва только буря, свирепствовавшая в момент их прибытия, немного стихает, он делит флотилию на две части. Менее крупные суда посылаются им по мнимому проливу на запад, надели же вверх по течению, Одновременно два больших корабля под личным его водительством, держа курс поперек устья Платы, направляются к югу, чтобы и в этом направлении обследовать, как далеко ведет давно разыскиваемый ими путь. Медленно, тщательно измеряет он всю южную окружность залива, покуда меньшие суда плывут на запад. Но какое горькое разочарование! После двух недель взволнованного кружения у Монте-Вейди вдали, наконец, показываются паруса, возвращающихся кораблей. Но вымпелы не развиваются победно на мачтах, и капитаны приносят убийственную весть. Исполинская водная ширь, опрометчиво принятое ими за желанный пролив всего только необычайно широкая пресноводная река, которую в память Хуана де Солиса Тоже разыскивавшего здесь путь в Малакку и нашедшего смерть, они на первых порах нарекают Рио-де-Солис, лишь позднее ее переименуют в Рио-де-Ля-Плато. Теперь Магеллану нужно предельно напрячь все силы. Никто из капитанов, никто из команды не должен заметить, сколь грозный удар нанесло это разочарование его безусловной уверенности ибо одно адмирал знал уже сейчас — карта Мартина Бехайма неправильна. Сообщение португальских кормчих о якобы открытом ими Пасо опрометчивый вывод. Обманчивы были донесения, на которых он построил весь свой план кругосветного плавания. Ошибочны все расчеты Фалейру, ложно его, Магеллана, собственные утверждения, ложно все то, что он обещал королю Испании — Его советникам. Если этот пролив вообще существует, впервые приходит на ум прежде не знавшему сомнению Магеллану, если это вообще существует, то этот пролив должен быть расположен южнее. Взять курс на юг не значит плыть в теплые края, но напротив, поскольку флотилия уже давно пересекла экватор, снова приближаться к полярной зоне. Февраль и март по ту сторону экватора не являются, как в родных широтах, концом зимы, а, наоборот, ее началом. Итак, если в ближайшее время не сыщется путь в южные моря, не откроется тщетно разыскиваемый здесь пасо, время года, благоприятное для того, чтобы обогнуть Южную Америку, будет упущено, и тогда останутся только две возможности — либо вернуться в более теплые края, либо перезимовать где-нибудь в этих местах. Тревожны, наверное, были мысли, томившие Магеллана, с той самой минуты, как посланные на разведку суда вернулись с недоброй вестью. Подобно духовному его миру, омрачается вокруг и мир внешний. Все неприветливее, все пустыннее и угрюмее становится берега, все больше хмурится небо. Померкло сияние южного солнца, тяжелые тучи заволокли синий небосвод. Нет больше тропических лесов, чей густой приторный аромат веял навстречу судам с далекого берега. И Исчез навсегда живописный ландшафт Бразилии, могучие отягощенные плодами деревья, пышные пальмы, диковинные животные, приветливые смуглые туземцы. В этих краях. По голому песчаному берегу расхаживают одни только пингвины, пугливо, в развалку удирающие при приближении людей, да на скалах нелепо и лениво ворочаются тюлени. Кажется, что и люди, и звери вымерли в этой гнетущей пустыне. Один единственный раз какие-то огромные туземцы, с головы до ног, подобные эскимосам, закутанные в звериные шкуры, Завидев флотилию, в смятении укрылись за прибрежные скалы. Ни погремушками, ни пестрыми шапками, которыми им машут с кораблей, приманить их не удается. Все труднее, все медленнее становится плавание. Магеллан неуклонно держит курс вдоль берегов. Он обследует каждую, даже самую малую бухту и везде производит промеры глубин. Правда, таинственной карте, заманившей его в плавание, и затем в пути его предавшей, он давно уже перестал верить. Но, может быть, все-таки, может быть, совершится чудо. Вдруг там, где никто этого не ждет, глазам откроется пассо, и они еще до начала зимы смогут проникнуть в Южное море. Ясно чувствуется Как потерявший уверенность, Магеллан цепляется за эту единственную, последнюю надежду. Может быть, и карта, и португальские комчие ошиблись только в определении широты, и вожделенный пролив расположен на каких-нибудь несколько миль ниже места, указанного в их ложных сообщениях. Когда 24 февраля флотилия снова приближается к какому-то необъятно широкому заливу, К бухте Сан Матиас, эта надежда, словно колеблемая ветром свеча, разгорается вновь. Без промедления Могеллан опять посылает вперед небольшие суда, дабы установить, не здесь ли откроется проход к Малукским островам. Но опять ничего, опять только закрытая бухта. Так же тщетно обследуют они и два других залива: Бахье Бахья-делос-патос, залив уток, названный так из-за обилия в нем пингвинов, и Бахье Делос Трабаиос, залив великих трудов. Это название дано в память о страшных мытарствах, пережитых высадившимися там моряками. Но только туши убитых тюленей приносят оттуда полузамерзшие люди. Желанной вести нет и в помине. Дальше, дальше плывут суда вдоль берега, под мглистым небом. Все грознее становится пустыня, все короче дни, все длиннее ночи. Суда уже не скользят по синим волнам, подгоняемые попутным бризом. Теперь ледяные штормы яростно треплют паруса. Снег и град белой крупой осыпают их, грозно вздымаются седые валы. Два месяца потребовалось флотилии, чтобы отвоевать у враждебной стихии небольшое расстояние от залива Ла-Платы до залива Сан-Хулиан. Почти каждый день команде приходится бороться с ураганами, с пресловутыми Памперос этих краев, грозными порывами ветра, расщепляющими мачты и срывающими паруса. День ото дня холоднее и сумрачнее. Становится все кругом, а опасу по-прежнему не показывается. Даже жестоко мстят теперь за себя потерянные недели. Пока флотилия обследовала все закоулки и бухты, зимний холод опередил ее. Теперь он встал перед ней, самый лютый, самый опасный из всех врагов, и штормами преградил ей путь. Полгода ушло понапрасну, а Магеллан не ближе к заветной цели, чем в день, когда покинул Севилью. Мало-помалу команда начинает проявлять нескрываемое беспокойство. Инстинкт подсказывает ей, что здесь что-то неладно. Разве не уверяли их в Севилье при вербовке, что флотилия направится к Малукским островам, на лучезарный юг? В райские земли. Разве невольник Энрике не описывал им свою родину, как страну блаженной Неги, где люди голыми руками подбирают рассыпанные на земле драгоценные пряности? Разве не сулили им богатство и скорое возвращение? Вместо этого мрачный молчальник ведет их по все более холодным и скудным пустыням. Излучая слабый зыбкий свет, Проглядывает иногда сквозь тучи Желтое чахлые чахлое солнце. Но обычно небо сплошь закрыто облаками, Воздух насыщен снегом. Ветер морозным прикосновением До боли обжигает щеки. Насквозь пронизывает изорванную одежду, Руки моряков коченеют, Когда они пытаются ухватить Обледенелые канаты. Дыхание белым облачком Клубится у рта. И какая пустота вокруг! Какое зловещее уныние! Даже людоедов холод прогнал из этих мест. На берегах нет ни зверей, ни растений. Одни тюлени да раковины. В этих краях живые существа охотнее ютятся в ледяной воде, чем на исхлестанном бурями унылом побережье. Куда завлек их этот бесноватый португалец? Уж не хочет ли он завести их в землю вечных льдов? или к Антарктическому полюсу. Тщетно пытается Магеллан унять громкий ропот. «Стоит ли бояться такого пустяшного холода?» — уговаривает он их. «Стоит ли из-за этого утрачивать твердость духа? Ведь берега Исландии и Норвегии лежат в еще более высоких широтах, а между тем весной плавать в этих водах не труднее, чем в испанских». Всего лишь несколько дней нужно еще продержаться. В крайности можно будет перезимовать и продолжать путь уже при более благоприятной погоде. Но команда уже не дает успокоить себя пустыми словами. Нет, какие тут сравнения! Не может быть, чтобы их король предусматривал плавание в эти ледяные зоны. А если адмирал и рассказывает им небылицы про Норвегию и Исландию? то ведь там дело обстоит совсем иначе. Там люди с малолетства привыкли к стуже, А кроме того, они не удаляются больше, чем на неделю, на две недели пути от родных мест, а их завлекли в пустыню, куда еще не ступала нога христианина, где не живут даже язычники и людоеды, даже медведи и волки. Что им тут делать? К чему было выбирать этот окольный путь? Когда другой, Остинский ведет прямо к островам пряности, минуя эти ледяные просторы, эти губительные края. Вот что, громко и не недояс, отвечает команда на уговоры адмирала. А среди своих, под сенью кубрика, матросы, несомненно, ропщут еще сильнее. Снова оживает старое. Еще в Севилье шепотом передававшееся из уст в уста подозрение: Не ведет ли проклятый португалец тратодобле двойную игру? Не замыслил ли он с целью снова войти в милость у португальского короля, злодейски погубить пять исправных испанских судов со всем их экипажем? С тайным удовлетворением следят капитаны-испанцы за нарастающим озлоблением команды. Сами они в это дело не вмешиваются, они избегают разговоров с Магелланом и только становятся все более молчаливыми и сдержанными. Но их молчание опаснее многоречивого недовольства команды. Они больше смыслят в навигационном деле, и от них не может укрыться, что Магеллан введен в заблуждение неправильными картами, и уже давно не уверен в своей тайне. Ведь если б этот человек действительно в точности знал, на каком градусе долготы и широты расположен пресловутый пассу, ради чего заставил бы он в таком случае суда целых две недели напрасно плыть по рио де ла -Плате. Зачем он теперь вновь и вновь теряет драгоценное время на обследование каждой маленькой бухты? Либо Магеллан обманул короля, либо он сам себя обманывает, утверждая, что ему известно местонахождение пассо, ибо теперь уже ясно он только ищет путь. Он его еще не знает. С плохо скрываемым злорадством наблюдают они, как у каждой извилины, он напряженно вглядывается в разорванные очертания берега. Что ж. Пусть Магелланы дальше ведет флотилию в льды и в неизвестность. И мне зачем больше спорить с ним, досаждать ему жалобами. Скоро сам собой настанет час, когда он вынужден будет признаться, я не могу идти дальше. Я не знаю, куда идти. А тогда для них придет время взять командование в свои руки и сломить могущество высокомерного молчальника. Более ужасное душевное состояние, нежели состояние Магеллана, вообразить невозможно. Ведь с тех пор, как его надежда найти пролив дважды, в первый раз возле устья Ла Платы, а во второй у залива Сан-Матиас была жестоко обманута, он уже не может дольше таить от себя, что непоколебимая вера В секретную карту Бихайма, и опрометчиво принятые за истину рассказы португальских кормчих ввели его в заблуждение. В наиболее благоприятном случае, если легендарный пассо действительно существует, он может быть расположен только дальше к югу, то есть ближе к антарктической зоне. Но и в этом благоприятном случае возможность пройти через него в текущем году уже упущена. Зима опередила Магеллана и опрокинула все его расчеты. До весны флотилия с ее обветшалыми судами и недовольной командой не сможет воспользоваться проливом, даже если они теперь и найдут его. Девять месяцев проведено в плавании, а Магеллан еще не бросил якоря у Малукских островов, как он неосторожно обещал. Его флотилия по-прежнему блуждает в бездорожье, и упорно борется за жизнь с жесточайшими бурями. Самое разумное теперь было бы сказать всю правду, созвать капитанов, признаться им, что карты и сообщения кормчик надули его, что возобновить поиски пасо можно будет только с наступлением весны. А сейчас лучше повернуть назад, укрыться от бурь, Снова направиться вдоль берега вверх, в Бразилию, в приветливую теплую страну, там в благодатном климате провести зиму, дать роздых судам и команде, прежде чем весной двинуться на юг. Это был бы простейший путь, человечнейший образ действий. Но Магеллан зашел слишком далеко, чтобы повернуть вспять. Слишком долго он сам обманутый обманывал других. Уверяя, что знает новый, кратчайший путь к Малукским островам. И слишком сурово расправился он с теми, кто дерзнул хоть немного усомниться в его тайне. Он оскорбил испанских офицеров. Он в открытом море отрешил от должности королевского чиновника и обошелся с ним, как с преступником. Все это может быть оправдано только огромным решающим успехом. Ведь и капитаны, и экипаж ни одного часа, ни одной минуты дольше не согласились бы ему повиноваться, если бы он не то что признал. Об этом не может быть и речи, хотя бы намеком дал им понять, что далеко не так уверен в удачном исходе дела, как там, на родине, когда он давал обещание их королю, последний юнга отказался бы снимать перед ним шапку. Для Магеллана уже нет возврата. В ту минуту, когда он велел бы повернуть руль и взять курс на Бразилию, он из начальника своих офицеров превратился бы в их пленника. Вот почему он принимает отважное решение. Подобно Кортесу, который в том же году сжег все суда своей флотилии, дабы лишить своих воинов возможности вернуться, Магеллан решает задержать корабли и экипаж в столь отдаленном месте, что даже если бы они захотели, у них уже не было бы возможности принудить его к возвращению. Если затем весной он найдет пролив, дело выиграно. Не найдет, все пропало. Среднего пути для Магеллана нет. Только упорство может даровать ему силу, только отвага спасти его. И снова... Этот неучтивый, но все учитывающий человек в тиши готовится к решительному удару. Тем временем бури день ото дня все яростнее набрасываются на корабли. Флотилия едва продвигается вперед. Целых два месяца уходит на то, чтобы неустанно, борясь со стихией, продвинуться на каких-нибудь 12 градусов широты к югу. Наконец, 31 марта, на пустынном побережье, снова открывается залив. Первый взгляд адмирала таит в себе его последнюю надежду. Не ведет ли вглубь этот залив? Не он ли и есть заветный пасо? Нет. Это закрытая бухта. Тем не менее, Магеллан велит войти в нее. А так как уже избеглого осмотра явствует, что здесь нет недостатка в ключевой воде и рыбе, Он дает приказ спустить якоря. И к великому своему изумлению, а, быть может, даже испугу, капитаны и команда узнают, что их адмирал, никого не предупредив, ни с кем не посоветовавшись, решил расположиться на зимовку здесь, в бухте сан хулян В этом, никому неизвестном, необитаемом заливе, лежащем на сорок девятом градусе южной широты, в одном из самых мрачных и пустынных мест земного шара, где никогда еще не бывал ни один мореплаватель.